Ни одной лисицы, если только она не совсем слабоумная, не приходило в голову даже приблизиться к ним. Те немногие из лис, что обитали неподалеку от каменоломни, при виде Нома норовили тотчас же свернуть в другую сторону. Они знали, где Ном, там жди беды. Некоторые из них дорого заплатили за свое легкомыслие. Так вскоре после того, как номы поселились в каменоломне, одна лисица, к немалому своему удивлению и радости, набрела на парочку неосторожных номов, собиравших ягоды, и закусила ими. Куда большее удивление ожидало ее вечером, когда две сотни номов с ожесточенными нару и бросили туда пылающие факелы. Когда же лиса, заливаясь слезами, попыталась выскочить наружу, они закололи ее копьями насмерть. «Существует немало хищников, которые рады полакомиться номам, сказал Масклин. «Поэтому вопрос стоит так. Либо мы их, либо они нас. И им придется усвоить раз и навсегда. Ответ может быть только один — мы их». «Отныне! Ни единому зверю не будет позволено распускать слюнки при виде Нома. Отныне и навсегда!» Кошки были умнее лис. Все они обходили каменоломню стороной. «Конечно! Не исключено, что мы преувеличиваем опасность!» — раздраженно заметил Ангела, когда стала светлеть. «Может быть, нам и не придется переселяться!» тем более, что мы только-только начали обживаться, — сказал Доркас. И все же я думаю, если подготовиться как следует, на сборы не потребуется много времени. Сегодня же с утра нужно начать переброску в амбар части запасов провианта. Это не повредит. Съясное будет под рукой, и можно воспользоваться в любой момент». Время от времени Номы совершали походы в аэропорт. Их путь пролегал мимо мусорной кучи, которая служила основным источником пополнения запасов материи, проводов и проволоки. А чуть дальше находились затопленные песчаные карьеры, где можно было поудить рыбу, если запастись для этого соответствующим терпением. Одним словом, это был довольно приятный маршрут однодневного путешествия, проходивший главным образом по Барсучьей тропе. В одном месте приходилось пересекать эстакаду, вернее пробираться под ней, поскольку именно там, где проходила Барсучья тропа, были проложены трубы. Вероятно, Барсуки их и проложили для каких-то своих надобностей. Масклин нашел гриму под одним из старых сараев, в норе, где помещалась школа. Девушка вела урок чистописания. Строго взглянув на Масклина, она велела детям продолжать работу. «Так, никуда де Галантерея, может быть, ты повторишь свою шутку перед всем классом, чтобы остальным тоже было весело? Нет?» В таком случае приступай, пожалуйста, к выполнению задания. С этими словами Грима вышла в коридор. — Я зашел проститься, — сообщил Масклин, теребя в руках шапку. — Собралась целая компания номов, так что у нас есть попутчики. — Электричество! — ни с того ни с сего сказала грима Что? — В старом амбаре. «Нет электричества», — объяснила Грима. «Ты помнишь, как в безлунные ночи мы сидели в своей норе и не могли заняться чем-либо полезным? Я не хочу возвращаться к такой жизни». «Возможно, в те времена мы были лучше», — пробормотал Масклин. «У нас не было всего того, что мы имеем сейчас, но мы были...» Голодными, холодными, запуганными и забитыми, вспылила Грима. Тебе это известно. Пойди, поговори с матушкой Морки про старые добрые времена и послушай, что она тебе скажет. Тогда мы были вместе, ты и я. Грима принялась сосредоточенно рассматривать свои руки.